Завоевав Ирландию, ограбила ирландцев до нитки, превратив все население страны в полубатраков. Швеция, завоевав Финляндию, захватила там для своей аристократии огромные земельные богатства, и против этой аристократии финское крестьянство вело свои знаменитые дубинные войны. Россия отвоевала от Швеции Прибалтику и Финляндию не ограбила решительно никого, оставила и в Прибалтике, и в Финляндии их старое законодательство, администрацию и даже аристократию. Прибалтийские немцы стояли у русского престола, и генерал Маннергейм был генерал-адъютантом его величества. Здесь, по-видимому, встает вопрос, не совершаем ли мы ошибки, объясняя Столыпина Солоневичем. Судите сами. Основная мысль Солоневича — исторический путь России был исковеркан Петром Великим, разорвавшим связь между властью и народом, оттого к нам пришло шлихетское крепостничество, превратившее крестьян в двуногий скот, а правящий, образованный слой потерял способность понимать что бы то ни было. Основная идея Столыпина — преодолеть ошибки прошлого и, освободив народные силы, строить Великую Россию. В Великую Россию, согласно идее русской государственности, входили все народы. Пушкинские строки «И назовет меня всяк сущий в ней язык» подчеркивает это государственное мышление. А ведь Пушкин как-никак русский гений». Как видим, позиция исторического писателя, поставившего своей целью найти в противовес дворянской схеме развития государства народную национальную доминанту, и позиция политика, нашедшего путь выздоровления страны, оказываются очень сходными. Россия, как огромное, многонациональное, централизованное государство, утверждает Солоневич, является исторической формой существования русских, крепче которого на протяжении 11 веков не было в мире. Он приводит примеры заграничных влияний и нашествий от варяжского до французского и говорит, «Вероятно то, что из-под надгробной плиты сооруженный Карлом Марксом над русской национальной доминантой, вдруг поднимается, казалось бы, давным-давно похороненный Александр Невский. И вдруг окажется, что жив именно Александр Невский, и что от Карлов Марксов только и осталось, что образцово-показательная труха. Короче говоря, перед нами ярко выраженный сторонник российской национальной идеи. В мае 1909 года определился новый курс Столыпина про возглашение принципа великорусского государственного национализма. Для современных людей, воспитанных в отвращении к любому виду национализма, такой курс покажется малосимпатичным. Однако попробуем прояснить тогдашнюю национальную обстановку. Действие имперского принципа равенства всех национальностей вызвал у некоторых видных интеллигентов озабоченности. Пётр Струве выступил с рядом статей на эту тему. «Русская интеллигенция обесцвечивается в российскую». Так же, как не следует заниматься обрусением тех, кто не желает русеть, так же точно нам самим не следует себя обруссиивать. В тяжелых испытаниях последних лет вырастает наше национальное русское чувство – Оно преобразилось, усложнилось и утончилось, но в то же время возмужало и окрепло. Не пристало нам хитрить с ним и прятать наше лицо. Тогда же поэт Андрей Белый напечатал в журнале «Весы» статью против засилья нерусских деятелей в литературе. Главарями национальной культуры оказываются чужие этой культуре люди – Чистые струи родного языка засоряются своего рода безличным эсперанто из международных словечек. Вместо Гоголя объявляется шалом аш, провозглашается смерть быту, учреждается международный жаргон. Вы посмотрите на списки сотрудников газеты журналов в России. Кто музыкальные, литературные критики этих журналов? вы увидите сплошими на евреев пишущих на жаргоне эсперанто и терроризирующих всякую попытку углубить и обогатить русский язык. Такие